Паролог номер два. Конец любви. Эпиграф. «Я любил тебя. Ты была влюблена». Это не одно и то же. Из фильма Франсуа Трюфо «Женщина рядом». Десять лет спустя. Небольшое кафе в Вестсайде между Бродвеем и Амстердам-авеню. Уютная, тихая и очень теплая обстановка, Удобные темные кожаные кресла, над которыми возвышается длинная барная стойка, сверкающая хромом. Пряный аромат корицы, ванили и меда. Вы сидите напротив молодой женщины, одетой в униформу стюардессы. Это Селин Паладино. Она прямо рукавом утирает слезы, текущие из ее зеленых с золотыми искорками глаз. Вы знакомы с ней уже больше года. Это своего рода трансатлантическая любовь, живущая в ритме рейсов Нью-Йорк-Париж, которые случаются раз в две недели. «Селин» — это история любви, которой вы не ожидали. Невероятная вспышка молнии, продолжающаяся в состоянии блаженства и погружающая вас в мир, который до сих пор был вам неведом. По логике, вы должны быть счастливейшим из людей, Но вы необычный человек, и вы уже знаете, что в один прекрасный день вы ее потеряете. И этот день сегодня. Ибо хотя с каждой минутой вы влюбляетесь все больше и больше, именно это и делает вас еще более уязвимым, а вам этого не нужно. Вы ведь еще находитесь на стадии, когда не знают, что можно поддаваться чувствам, не будучи незащищенным. И потом вы уверены, что ваши отношения основаны на недоразумении, хоть Селин и любит вас, но лишь потому, что она вас по-настоящему не знает, и однажды она откроет глаза и увидит вашу истинную натуру, а это натура плохого и очень амбициозного парня. Но не это главное. Суть в том, что ваш внутренний голос постоянно давит на вас, и хоть вам и нравится Селин, но вы должны уйти, потому что рядом с вами ей грозит опасность. Откуда это предчувствие? Вы этого не знаете, но оно так сильно, что вы просто вынуждены относиться к нему серьезно. Вы смотрите на Селин в последний раз, слезы текут на ее шоколадное пирожное». А ведь когда она только входила в кафе, где вы обычно встречались, она вся сияла и была так счастлива, сообщая вам о своем перемещении в офис Air France на Манхэттене. Мы сможем, наконец, жить вместе, завести ребенка. И тут вы вдруг резко отдаляетесь от нее. Жить вместе? Вы еще не готовы. Ребенок? Вы выкладываете ей целый список причин, которые этому препятствуют. Страсть... Угасает, ответственность давит, и вам неприятно, когда материнство возводит на высшую ступень ценностей. Она в шоке. Потом наступает сокрушительное молчание, во время которого она остается неподвижной. Это уже слишком. Вы не можете больше этого терпеть. Вы уже готовы встать и взять ее руки в свои, но коварный голос вновь заводит свою песню. И «Если ты останешься с ней, Селин умрет». И вы не смотрите на нее, и начинаете наблюдать невидящими глазами за прохожими, бегущими под дождем. «Все кончено?» — спрашивает она, вставая. А поскольку вы не смеете ей ответить, вы лишь подтверждаете это кивком головы. 15 дней спустя вы вернетесь в это кафе. Один из официантов протянет вам конверт, на котором вы узнаете почерк селин. Но вы не поддадитесь искушению вскрыть его. Вы просто вернетесь домой, сомневаясь, что когда-нибудь вам удастся преодолеть царящий там беспорядок. Затем вы соберете в коробку все, что от нее осталось из ее немногих вещей, или из того, на чем остались ее следы, кое-какую одежду... «Туалетные принадлежности», «Духи Кошарель», «Книжку Любовь Властелина», «Сборник стихов Арагона», «Компакт-диск Нины Симона», «Репродукцию Модельяни, «Афишу американского фильма «Сердце зимой», «Черепаховый гребень», «Японский заварной чайник», ее последнее письмо, которое вы так и не вскрыли. Примечание. «Любовь властелина» – книга Альбера Коэна, одного из наиболее читаемых писателей Франции. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев. Конец примечания. Вы выйдете на улицу, проходящую перед вашим небольшим домом в Гринич-Виллидж, сразу же за Нью-Йоркским университетом, и бросите коробку в мусорный бак, стоящий на противоположной стороне улицы, и все это с совершенно отрешенным видом. Однако ночью... Несмотря на холод, вы вернетесь, чтобы забрать письмо. Вы так никогда и не откроете его, но все же сохраните у себя, как некую иллюзию, ее присутствия. Возможно, это доказательство того, что вы на самом деле не такой уж и плохой парень. А потом пройдут годы. Один, два, пять. Вы продвинетесь вверх, как и мечтали, слава, спортивные автомобили, путешествие в первом классе, модели в вашей постели, ваше лицо на экране телевизора. Со временем вы заставите себя поверить, что Селин забыта, но без нее вы всегда будете чувствовать себя одиноким.